Глава шестнадцатая Высоко в небе, за много миль к юго-востоку от Апшата, над лондонскими пригородами, скоплениями красных и серых крыш, которые соединялись извилистыми полосами асфальта, обрамленными цепочками деревьев и перемжались полями для гольфа, Келли Тропер ощущала нарастающее возбуждение. Это был необычный полет. Он закончится совсем по-другому. Словно подчеркивая это, из радио послышался требовательный голос — «Немедленно сообщите свой опознавательный код или официально уведомите о неисправности летательного аппарата. За неимением таковой, незамедлительно возвращайтесь в согласованный воздушный коридор, иначе вам грозят суровые последствия». «Интересно, что имеется в виду?» «Ну, под суровыми последствиями». «Да не волнуйся ты». «Я не думал, что нас так рано заметят», — сказал Демиан Баттерфилд. «Ничего страшного. Томми предупреждал, что такое может произойти». «Да, но Томми-то не с нами». Отвечать на это заявление не имело смысла. Как и остальные члены летного клуба, Келли и Демиан, дети приезжих, дружили всю сознательную жизнь. Их родители перебрались в живописный скучный Апшот из больших интересных городов. Вся молодежь считала, что предки сделали совершенно необъяснимый выбор, но сами тоже не уезжали из Апшута. Для Келли Апшут представлял единственную возможность летать. Самолет принадлежал Рэю Хэдли, а члены летного клуба платили за аренду и обслуживание. Иногда Келли задумывалась, что еще удерживает ее в деревне, где она провела детство и юность. Может быть, обычная трусость? Страх перед большим миром? Впрочем, Томи говорил. Вот, кстати, Томи. Вообще-то он любопытный тип. Все считали, что он просто торгует яблоками в разнос, но он знал всех жителей Апшута и все, что происходило в деревне, будто ему об этом постоянно докладывали. будто он находился в самом центре обширной сети. С ним всегда можно было поговорить, он знал все и обо всех, и о Келли, и обо всех ее друзьях, и об их родителях. Отец Келли перебрасывался с Томми парой слов всякий раз, когда тот стоял у магазина или ходил по деревне, помогал по хозяйству, что-то кому-то чинил. Правда, среди недели он исчезал неизвестно куда. Может, где-то была еще такая же деревушка, и Томми обретался там, среди других людей, но Келли никогда и ни с кем этого не обсуждала. Томми Молта вообще никто не обсуждал, он был общим секретом. Так что да, Томи, конечно, любопытный тип, но это ее давно не удивляло. Он просто был частью Апшита, и все. Так вот, Томи говорил, что есть много способов доказать свою смелость. И себе самой, и всему миру. Очень много способов. Теперь Келли уже и не помнила, она сама это придумала или Томи ей подсказал... «Мам, долго еще?» — спросил Дэмиан Баттерфилд и сам захохотал над своей шуткой. Радио снова зачирикуло. Келли Тропер выключила его и тоже рассмеялась. Где-то на северо-западе в небо поднялись еще два самолета, обтекаемых очертаний, темные и грозные. Они вылетели на охоту. «Всю дорогу таксист стерил поганых демонстрантов, этих лодерей, которые почем зря толпятся на дорогах и только мешают работать, а сами ничего путного не делают. Хотя вот если кому действительно интересно, как расправиться с банкирами...» «Где-нибудь здесь», — сказал Хош, швырнул таксисту банкноту и выскочил на тротуар прямо перед Ширли Дандер. Фигасе, выдохнула она, будто длинно икнула. Хо с удовлетворением отметил, что выглядит она хреново. Они стояли у входа в иглу. За огромными стеклянными стенами Хо заметил настоящий живой лес, но только собрался что-то сказать по этому поводу, как вокруг взвыли сирены, словно у всех автомобилей в сети одновременно сработала сигнализация. Что это? На миг Хо почудилось, что сюда хлынула колонна демонстрантов. Глухое ритмичное скандирование неумолимо приближалось, будто где-то на передвижном стадионе шел футбольный матч. Однако же из всех дверей повсюду выбегали люди в строгих деловых костюмах. Не те, кто протестовал, а те, против кого протестовали. Высыпали они и из вращающихся дверей иглы. Недоумевая, что делать дальше, останавливались и смотрели на здание, из которого вышли, а потом начинали оглядываться, убеждаясь, что везде происходит то же самое. Шерли распрямилась. «Ну, заходим». «Ну, оттуда все выходят», — сказал Хо. «Охренеть! Ты не забыл, что работаешь в Ми-5?» «Я же аналитик», — напомнил он, но Ширли уже бежала к вращающимся дверям, расталкивая идущих навстречу. Пистолет очень естественно выглядел в руке Петра, будто чашка кофе или бутылка пива. Петр наставил дуло на Маркуса. «Руки на стол». Маркус прижал к столешнице. «Это всех касается». Луиза повиновалась. Уэбб, помедлив, сделал то же самое. «Вот черт!» — сказал он и зачем-то повторил. «Вот черт!» Пашкин со щелчком закрыл портфель и повысил голос, перекрывая заливистые завывания сирены. «Вас сейчас запрут. Двери здесь прочные, поэтому просто дождитесь спасателей». «Но мы же с вами...» — начал веб. «Заткнись. Беседовали о важном. Да-да», — сказал Кирилл, — «ты нам помогал». А «Я думала, ты не знаешь английского», — сказала Луиза. «Они не просто нас запрут», — сказал Маркус. «Знаю». Кирилл сказал что-то по-русски, и Петр рассмеялся. Вой сирены накатывал волнами, то усиливаясь, то затихая. Со всех остальных этажей эвакуируют сотрудников, отключат лифты, а пожарные двери на лестницу автоматически откроются, обеспечивая беспрепятственное продвижение как вниз, так и вверх. «Люди соберутся в установленных местах снаружи, имена присутствующих сверят с регистрационным журналом охраны службы или со списком держателей ключ-карт. Но ни в одном из списков не будет тех, кто сейчас находится на 77-м этаже. Их присутствие нигде не отмечено». «Послушайте», — начал Веб, «я не знаю, почему сработала сигнализация, но, честное слово, Петр выстрелил в него». Улицы у подножья Иглы заполонили люди. кто с недовольным видом досадовал на неожиданную помеху, кто радостно хватался за сигарету, но как только они сознавали, что эвакуируют все здания вокруг, то их настроение радикально изменялось. Все замерли, глядя в небо. Все привыкли к учебным тревогам и проверкам, но обычно они касались того или иного офиса. А сейчас все происходило одновременно, так что мрачные подозрения укоренились и расцвели пышным цветом. Все в Сити пустились на утек. в разных направлениях, но с одинаковыми намерениями оказаться где-нибудь в другом месте и как можно скорее. Людской поток не уменьшался. Повсюду в 10, 15 и 20 зданиях на каждом этаже было полно работников. В офисах, в кабинетах и в переговорных, в коридорах, на лестницах и в комнатах отдыха. Везде звучало одно и то же – вой аварийной сигнализации, инструкции покинуть здание. Те, кто успевал выглянуть в окно, замечали толпы на улицах, не самый лучший стимул для организованной упорядоченной эвакуации. Поднялась суматоха, началась толкотня. Нахлынувшая паника утопила все голоса рассудка. Такое происходило не сплошь и рядом, но достаточно часто. Финансовый Улей-Сити предупредил своих рабочих пчел о возможном теракте, и некоторые пчелы начали жалить друг друга. Впоследствии выяснилось, что большинство увечий было получено в зданиях, занимаемых банкирами, точнее банкирами или адвокатами, и среди одних и среди других оказалось примерно одинаковое число пострадавших. Джексон Лэм с сигаретой в зубах брел по пешеходной эстакаде жилого комплекса «Барбекан», направляясь к Слау-башне. Над Лэмом высился Шекспир или Томас Мор. Лэм точно не помнил, чью имя носит эта высотка «Барбекана». Впереди он увидел знакомую скамейку, на которой однажды уснул, сжимая в руке картонный стаканчик из-под кофе, а когда проснулся, то обнаружил в нем 42 пенса мелочью. Сейчас он просто присел докурить сигарету. Над его головой угрюмо нависали 70-е годы, воплощенные в стекле и бетоне, а под ногами темнело Средневековье в виде церкви святого Эгидия у ворот Криплгейт. С восточной стороны доносился неумолчный вой сирен – только сейчас развеявший сосредоточенную задумчивость Лэма. По лондон Волл проехали две пожарные машины, непрерывно гудя, а за ними проследовала полицейская. Лэм замер, так и не поднеся пальцы к губам. Еще одна пожарная машина. Джексон Лэм отшвырнул окурок, потянулся за телефоном и рассеянно подумал «Тавернер, что ты наделала?» Уэб повалился на пол. Мелкие брызги крови розовым туманом повисли в воздухе, а потом запятнали ковер. Маркус и Луиза одновременно бросились под стол. Второй выстрел ударил в столешницу, веером рассыпавшую щепки. Другого укрытия в комнате не было. Через секунду, а то и меньше, Петр присядет и прострелит им обоим головы. Луиза в панике взглянула на Маркуса, который выдернул из-под столешницы нечто, прикрепленное к ней изолентой. нечто выглядевшее так же естественно в его руке как чашка кофе или бутылка пива он выстрелил кто то вскрикнул послышался звук падающего тела кто то громко выругался по русски маркус вскочил и снова выстрелил пуля попала в закрывающуюся дверь у противоположного конца стола лежал кирилл вцепившись в левую ногу под коленом развороченную пулей луиза выхватила телефон. Маркус с пистолетом в руке подбежал к двери и толкнул створку. Она приоткрылась ровно настолько, чтобы стал виден велосипедный замок, продетый через ручки по ту сторону. Еще один подарок из портфеля Пашкина. Маркус снова толкнул дверь и тут же отскочил. В створку выстрелили снаружи. В вестибюле по-прежнему завывала сирена. Сквозь вой Маркус различил шаги, удаляющиеся к лестнице в конце коридора. По мере того, как колонна приближалась к Сити, ее голова уже огибала собор Святого Павла, а хвост еще вихлял завиадуком. Толпа прониклась новым осознанием, аморфический резонанс информационного поля, подпитываемый Твиттером, позволил всем подхватить этот слух одновременно. Сити рушатся, здания опустеют, дворцы финансов содрогаются, чувствуя приближение толпы. Этот слух... Преобразил коллективное настроение, которое сменилось агрессивным триумфом и требованиями разбить голову поверженного врага булыжнике мостовой. Выкрики стали громче и настойчивее. Демонстранты прибавили шагу. Однако же контрапунктам по бедному ликованию с запада поползли шепотки. Демонстрацию собираются разогнать. Впереди ждет засада. Все началось с официального предупреждения. В связи с непредвиденными чрезвычайными обстоятельствами марш отменяется. Просьба сохранять спокойствие и организованно вернуться к Холборну, где все смогут разойтись. Из черных бронированных фургонов, до тех пор скромно державшихся в тени, выскочили массивные фигуры в шлемах и со щитами. За барьерами, переградившими чипсайт, стоял человек с мегафоном. «Прохода нет. Повторяю, ваш маршрут перекрыт. Демонстрация отменена». Отдаленный вой сирен подчеркивал его слова. Минуты две, а то и четыре, голова колонны не двигалась с места, увеличиваясь в размере и заполнив перекресток с восточной стороны собора. Новости расползались по всей длине колонны от головы до кончика хвоста, будто по нервной системе червяка, которого режут на мелкие кусочки. Тактические отряды спецназа начали рассекать колонну на части, загоняя группы демонстрантов в котлы боковых улочек, переулков и скверов, перекрывая все выходы. Пение озлобленно затихло, а потом и вовсе смолкло. Пылкость сменилась раздражением, а потом гневом. Кошечки и собачки, ведьмочки и волшебники испуганно сжались к родителям, которые яростно брызгали слюной в лица неподвижных полицейских. Над головой слышался рокот вертолетных винтов, то заглушая пронзительный вой сирен, то превращаясь в ритмичный аккомпанемент. А из сити тем временем подтягивались толпы беженцев, которые, стараясь избежать возможной катастрофы, скапливались за спинами полицейских, перекрывших чипсайт. «Прохода нет. Демонстрация отменена». Первая бутылка вылетела по низкой дуге откуда-то из центра колонны, закрутилась в воздухе, обрызгала головы полицейских какой-то жидкостью, то ли водой, то ли мочой, и разбилась о дорожный асфальт. За ней последовали другие. По всей длине колонны, скрытые в толпе, теперь разделенные на толпы поменьше, те, кто явился на демонстрацию с масками в карманах, приняли это за сигнал к действию и надели маски. Пришло время бить стекла, поджигать машины и швырять камни. Первые языки пламени появились неожиданно, будто цветы ранней весной и подхваченные легким ветерком разнеслись на многие мили вокруг. «Это реальная угроза, Лэм». «Реальная угроза? Любительский самолетик, который, возможно, врежется в одно из зданий Сити? Это точно?» «Лучше не рисковать». «И что, его собьют?» Звено Харьеров уже на крыле. Они сделают все необходимое. «Над центром Лондона?» «Да, если понадобится». «Ты с ума сошла?» Джексон, послушай, это... это именно то, чего мы опасаемся уже много лет. Это или нечто в этом роде? Типа малобюджетный вариант 11 сентября? По-твоему, одинокий советский шпион на это способен? Катинский ветеран холодной войны, а не варвар нового мирового порядка? По-твоему, это совпадение, что как раз сейчас проходит встреча с Аркадием Пашкиным?» «Тавернер, дело не в Пашкине. Даже если бы в Москве знали, что вы с Вэбом замыслили безмозглый план его вербовки, они бы на такое не пошли. Они дождались бы, когда он вернется на родину, и утром бовали бы его катком». «Лэм, нас в это заманили шаг за шагом. Убийство Дики Боу, след, проложенный в Апшот. Еще бы факелы зажгли на посадочной полосе. Они попытались скрыть только убийство Мина Харпера. Все эта заварушка на самом деле совсем не то, что мы думаем». Что сейчас происходит в Игле? Мы предупредили охрану, сказала Тавернер. Бригады пожарных уже выехали. А что предусматривает протокол при объявлении тревоги? В летном клубе кое-что изменилось. Холодильник и стулья остались на своих местах. На письменном столе по-прежнему лежали кипы документов, а вот со штабеля картонных коробок сдернули полиэтиленовую пленку, а сами коробки теперь высились разрушенной пирамидой. Ривер опустился на колени и начал рыться в коробках. В них хранили пачки конторской бумаги формата А4. На дне одной из коробок осталось несколько листов с одним и тем же рисунком. Гриф Йейтс вбежал в ангар, тяжело дыша. Лицо по-прежнему было перемазано кровью, зато в руке он держал телефон. Вот, я тут позаимствовал! Риверс схватил мобильник эмоционально, не задумываясь стал жать на кнопки большим пальцем. Кэтрин, это не бомба! С секунду она молчала. Кэтрин, повторяю, это не. А что? Тревогу уже объявили? Ривер, ты же сказал код сентябрь. Но ведь это слово не числится. Знаю. А еще я знаю, что под ним подразумевается. Поэтому я сообщила в Ридженс Парк, что вообще происходит, Ривер. А как отреагировала контора? Объявили чрезвычайную ситуацию в Сити. Теракт — непосредственная угроза. Черт возьми. Все высотные здания в Сити эвакуируют. И Иглу тоже. А там как раз проходит встреча с русскими. Ривер, не молчи. Это не бомба. Самолет... В общем, это не теракт. Он еще раз посмотрел на листок в руке, копию рисунка из альбома «Келли», стилизованный городской ландшафт с высоченным небоскребом, в который зигзагом бьет молния. А у нижнего края четко выведены слова «Остановите Сити». «Они собираются сбросить листовки над демонстрацией». «Что-что?» «Листовки, Кэтрин! Они собираются сбросить листовки! Но кто-то очень хотел, чтобы мы решили, будто это бомба». чтобы мы объявили тревогу и организовали эвакуацию. Ради этого все и устроено». «Игла», — сказала Кэтрин. Ни у Луизы, ни у Маркуса не работали мобильники. Петр и Пашкин забрали со стола принесенное собой устройство, но, очевидно, радиус его действия был достаточно велик, и оно по-прежнему глушило сигнал. Луиза наклонилась к Уэббу. Пуля попала ему в грудь, однако он был еще жив. Воздух пузырись, короткими толчками вырывался изо рта и со свистом втягивался внутрь. Луиза попыталась как-то помочь, но практически ничего не могла сделать. Она обернулась к Маркусу, который стоял над Кириллом. «Ты вчера его спрятал?» «Она имела в виду пистолет. А как еще он мог сюда попасть?» «Приклеенный изолентой к исподу столешницы. «Уравнял шансы», — сказал Маркус. «Не люблю действовать вслепую, особенно с врагами». Кирилл в полном сознании тихонько постановал, будто в противовес пронзительным завыванием сирены. Луиза коснулась его раненой ноги. «Больно?» Он выргался по-русски. «Ну да, ты английского не знаешь. Больно тебе?» Она надавила посильнее. «Иди нахер, сука! То есть больно! Что происходит?» Маркус ушел на кухню. «Они тебя бросили. Как, по-твоему, за тобой вернуться?» «Сволочи!» — сказал он, возможно, о своих отсутствующих приятелях. «Куда они ушли?» «Вниз!» Из кухни донесся звон разбитого стекла, а потом появился Маркус с пожарным топором в руках. Луиза повернулась к Кириллу. «Вниз!» — повторила она и внезапно сообразила, в чем дело. «Рамбл? Их новый мобильник? Так вы из-за этого все затеяли, чтобы украсть прототип?» Маркус взмахнул топором, и дверь дрогнула. Луиза еще раз приложила ладонь к ране Кирилла. «Пока он выламывает дверь, ты мне расскажешь, почему погиб Мин!» В теплом весеннем воздухе витала пыльца. Рассерженный офицер наконец-то понял, что происходит нечто куда более важное, чем незаконное проникновение на территорию объекта Министерства обороны, и сам схватился за телефон, уточнить текущую ситуацию и уровень объявленной угрозы. Гриф Йейтс отошел куда-то смыть кровь с лица. Неподалеку у джипа вытянулся по стойке смирно один из патрульных, обнаруживших нарушителей. Ривер снова показал ему служебное удостоверение. «Мне надо кое-куда сгонять». «Ага, так я и разбежался». «А тебе после сегодняшних приключений нужен друг», — добавил Ривер. «И мне тоже». «Так что, если за две минуты подбросишь меня в деревню, друг тебя обеспечен». «Ты Джеймс Бонд, что ли?» «Мы с ним ходим в один фитнес-клуб». «Ха». Над головой кружила какая-то хищная птица, пронзительно крича. «Ладно, давай только по-быстрому». Ривер уселся в джип и снова позвонил Кэтрин. Харриеры еще не отозвали?» «Не знаю, Ривер, с непривычной дружью в голосе, — сказала она. Я позвонила в контору, но...» «Ты там не рядом с телевизором?» «Вообще-то нет». «В Сити черт знает, что происходит. Офисные работники пытаются оттуда выбраться, а демонстранты хотят туда пройти. Боже мой, Ривер, это все из-за нас!» Из-за меня, — подумал он и сказал, — а мне говорили, что я никогда не устрою ничего хуже Кингс-Кросса. Страх тугим узлом стянул его внутренности. — Но теперь-то ты точно знаешь, — спросила Кэтрин. — Самолет не врежется в иглу? — Кэтрин, нас подставили, меня, Лэма, всех. Для того, чтобы создать хаос, совсем не обязательно направлять самолет в небоскреб. Достаточно и того, что мы вообразили, будто это произойдет. — Кстати, есть еще кое-что. Этот русский, Пашкин. «Он не настоящий». «А кто?» «Не знаю. Телефоны Луизы и Маркуса не отвечают, но сейчас в иглу направляется Хо и Ширли». «Все это как-то связано между собой», — сказал Ривер. «Непонятно, как именно, но связано. Кэтрин, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы самолет сбили. Пилота тоже подставили, как и нас». «Я сделаю все возможное». Ривер раздраженно ударил по потолку джипа. «Вот! Вот!» О церкви», — сказал «Яйц». Вот где был Томми Молт, у церкви в конце главной улицы деревни. Джип резко затормозил у церкви святого Иоанна Крестного. Ривер выскочил и бегом бросился на кладбище. Маркус замахнулся топором, и дверь затряслась от грохота. «Что за хрень?» — вскрикнула Луиза. «Как это ты?» Он уставился на лезвие топора, наполовину застрявшее в дверной створке, выдернул топор и сказал «Пластит». Пластичная взрывчатка. Луиза посмотрела на Кирилла. «Это ваш план. Здание эвакуирует по тревоге, а вы с помощью пластита вламываетесь в рамбл». «Дело на миллионы», — просипел Кирилл сквозь зубы. «Еще бы. Ради мелочи так не стараются». Снизу прозвучал еще один глухой раскат. Очевидно, взрывчаткой выносили двери. Времени все займет немного. А потом грабители спустятся в вестибюль и смешаются с толпой. Их никто не проверит и не остановит, потому что их прибытие нигде не отмечено. Наверняка где-то ждет машина, а долю одного из бандитов разделят между собой остальные». Бум! Маркус жахнул топором. Полетели щепки. Луи запнуло Кирилла. «Мин его заметил?» Русский застонал. «Мне нужен врач. Нога!» «Мин увидел Пашкина. Или кто он там на самом деле? Этого фальшивого нефтяного олигарха, который должен был тусоваться в Москве?» Вот только он был не в Москве, а в ночлежке на Эджвер Роуд, потому что в отеле «Амбассадор» слишком дорого, если ты не настоящий олигарх, а обычный вор, и поэтому Мин погиб. Мы не хотели. Сидели, выпивали, а потом... А, нога! Бум! Знаешь, Кирилл, я сначала разберусь с твоими сволочными приятелями, а потом вернусь и займусь твоей ногой. Луиза склонилась к нему поближе. «Даром, что ли, у нас тут топор?» Выражение ее лица ясно говорило о том, что это не шутка. Топор снова бумкнул по двери, и створка отозвалась глухим стуком. «На выход!» — сказал Маркус. Луиза снова пнула Кирилла по ноге и бросилась к двери. Она никогда еще не летала в радиомолчании, которое придавало утреннему полету новое странное ощущение. Как будто все происходило во сне, где привычная панель управления, простор небес, Дэмиан в кресле штурмана соприкасалась с необычным. Лондон обретал очертания, расползался сплошным массивом крыш и дорог, автобусы и автомобили сострачивали лоскутное одеяло районов. За спиной громоздились пачки листовок с рисунком Келли, которые должны напомнить демонстрантам об их цели – остановить Сити, разгромить банки. она смутно представляла себе остальные подробности но этого поступка было достаточно чтобы почувствовать себя причастной к общему делу в мире царят алчность коростолюбие и коррупция возможно их не удастся полностью искоренить но надо хотя бы попытаться «Включи радио сказал деймен полеты без радиосвязи запрещены и к тому же опасны не волнуйся сказала она мы летим низко не занимаем чужого коридора я думал что мы не будем ох ради бога прекрати «Что они с нами сделают? Собьют, что ли?» «Нет, ты скажи. Собьют, да?» «Нет, конечно, но...» «Через пару минут мы подлетим к самому центру города. Тогда они увидят, что мы собираемся сделать. Направят к нам перехватчиков, вернут на аэродром, арестуют, оштрафуют и все такое. Мы же все это обсуждали. Не дрейфь, наберись смелости!» Однако за гулом мотора Скайхока Келли услышала басовый рев. Сдвоенное рычание. и в тот самый миг ей пришли в голову мысли о вероятности совсем другой развязки. Вместо того, чтобы прослыть бесстрашной радикальной активисткой, сбросившей на демонстрантов листовки с зажигательным призывом, она может стать наглядным примером того, какие меры готова предпринять страна, не понаслышке знакомая с угрозой. Но эти мысли были настолько фантастическими, так шли вразрез с задуманным Келли планом, что она нетерпеливо отмахнулась от них, «Хотя Дэмиен таратурил все громче, уже не скрывая страха. Может, все не так просто, как они представляли себе, сидя в выселках и рассуждая о своей неуязвимости?» «Не может этого быть», — думала Келли, направляя самолет в самое сердце Лондона, с его теснящими созданиями, с его прогалинами парков. И продолжала так думать, даже когда рев, различимый за шумом ее мотора, зазвучал громче, расширился и поглотил все вокруг». На кладбище у церкви святого Иоанна Томми Молт, точнее, человек, который называл себя Томми Молтом, сидел на скамье с табличкой памяти Джо Мордена, который любил эту церковь. Скамья стояла у западной ограды кладбища, неподалеку от колокольни. Закат обычно заливал церковь изнутри мягким розовым сиянием, проникая через витражную розетку окна, но сейчас она оставалась в тени. Молт избавился от красного колпака с торчавшими из-под него седыми прядями. который был также хорошо знаком всем жителям деревни, как заросли боярышника у входа на кладбище. Молт, лысый и постаревший, не встал при виде Ривера, а продолжал задумчиво рассматривать средневековую церковь, вокруг которой и возник апшот во всех его исторических проявлениях. В одной руке Молт сжимал айфон, а другая свисала с подлокотника так, что ее было не видно. «Суетливое утро сегодня выдалось», — сказал Ривер. «Кому как?» «Вы Николай Катинский, так? Лэм мне про вас рассказывал». «Бывает». «В таком случае вы еще и Александр Попов», — сказал Ривер. «Точнее, тот, кто его выдумал». Катинский с любопытством взглянул на него. «Ты сам догадался или как?» «Но сейчас это очевидно». Ривер уселся на другой конец скамьи. «После того, как вы нас поводили за нос». Такое ни по плечу не аферисту, выманивающему деньги под предлогом обучения английскому, ни скромному шифровальщику». «Не стоит недооценивать скромных шифровальщиков», — сказал Катинский. «В любых подразделениях госслужб всю настоящую работу исполняют неприметные сотрудники в низах, а верхушка только и делает, что заседает». В тени колокольни он выглядел каким-то блеклым. Лысая голова с блеклым венчиком волос, блеклая щетина на щеках и подбородке — Блеклые глаза, похожие на крышки, которыми накрывают сточные колодцы, чтобы не допустить несчастных случаев. Чтобы туда ничего не свалилось. Чтобы оттуда ничего не выбралось. «Седьмого июля лондонцы проявили стойкость и выдержку», — сказал Ривер. «Показали, что победа за нами, скольких бы мы ни похоронили. А сегодня весь Сити напоминает первый день распродажи в универмаге Харви Николс». Катинский помахал мобильником. Да, да, я видел. И вот ради этого все и устроено? Нет, это случайное совпадение. Мистер Пашкин, кстати, это не его настоящее имя, пользуется возникшими беспорядками, чтобы позаимствовать кое-какие активы у одной из компаний, чей офис находится в Игле. Молд снова взглянул на телефон. Вот только он почему-то до сих пор мне не звонит. Возможно, не все идет по его плану. По его? Не по вашему? У нас разные цели. «Но вы сотрудничаете». «У него был доступ к тому, что мне требовалось. Например, к Андрею Черницкому. Когда-то мы с Андреем похитили вашего приятеля Дики Боу. Для того, чтобы сделать выдуманного Александра Попова реальней, его должен был увидеть кто-нибудь из ваших, но не из тех, кто пользовался доверием. Ты же понимаешь, создавать пугало надо скрытно». «Да-да, понимаю. К сожалению, как и многие мои бывшие коллеги, Андрей перешел в частный сектор». нанялся в подручные к тому, кого нам с тобой проще называть Аркадием Пашкиным. А вы хотели, чтобы Черницкий заманил Дики Боу по ложному следу? Совершенно верно. Поэтому мы с Пашкиным пришли к выгодному соглашению. И сейчас он успешно пожинает его плоды. Точнее, пытается. Как я уже сказал, он пока мне не позвонил. Ривер покачал головой. Измученное тело ныло, но за болью пульсировали восторг и удивление. Впервые в жизни Ривер оказался лицом к лицу с врагом. Не со своим личным врагом, а с врагом его деда и Джексона Лэма. Тот, с кем британские оперативники боролись в прошлом, наконец-то обрело лицо, и это произошло здесь, на деревенском кладбище, в присутствии равнодушных покойников. «И это все?» — спросил он. «Ради этого вы погрузили Сити в хаос? Господи, столько закраченных усилий и пшик, все впустую!» «Газеты опубликуют пару-тройку негодующих статей и обо всем быстро забудут!» Катинский рассмеялся. «Как тебя зовут? По-настоящему?» Ривер помотал головой. «Ну, как хочешь. У тебя случайной сигаретки не будет?» «Курить вредно!» «Ха! У тебя есть чувство юмора. В таком случае еще не все потеряно!» «Значит, для вас это просто шутка?» «Может, и так», — сказал Катинский. Хочешь, объясню, в чем ее соль? Наверное, это уже двадцатый этаж, подумал Родрик Хо, тяжело переводя дух и ощущая привкус крови во рту. Двадцатый этаж, точно. Родрик Хо ворвался в вестибюль следом за Шерли Дандер, махнул удостоверением одинокому охраннику, не оставившему поста, даже когда все вокруг сбежали, и направился туда, куда указывал палец на табличке, к бесконечной лестнице, ведущей вверх. И сейчас наверняка добрался до двадцатого этажа. Ширли пропала из виду. Слышим был только гулкий вой сирены, который с удвоенной силой звучал в лестничном колодце, эхом отскакивая от стен и рассыпаясь по ступеням. Хо упал на четвереньки, задышал по собачьей, разявив рот, и уперся головой в ближайшую ступеньку. С губ длинно свисала тягучая слюна, в глазах мутилась. «Зачем ему все это?» Луиза с Маркусом попали в беду, и что с того? Плевать. Пашкин не тот, за кого себя выдает, и что с того? Плевать. Шерли Дандер считает его рохлей, и что с того? Плевать. Эх, вот сидел бы он в офисе, погрузившись в глубины интернета, как на океанское дно. Ты не забыл, что работаешь в ми пять? Нет, не забыл, и что с того? Плевать. Он вдруг вспомнил про свою программу, написанную для того, чтобы имитировать бурную деятельность по сортировке оцифрованных архивных документов, если кому-то захочется проверить. Наверное, программа уже заработала. Сортирует и сохраняет, сортирует и сохраняет. Он рассмеялся бы, но дыхалки не хватало. Жаль, не с кем поделиться шуткой, ведь это так смешно. Как там ее звали? Шона? Шана? Ну, цыпочка из фитнес-клуба, с которой он собирался встретиться после того, как разлучит ее с бойфрендом. Вот только он никогда этого не сделает. Точнее, разлучить ее с бойфрендом не составит никакого труда. Виртуально подмочить репутацию лоха нет проблем. А вот встретиться с Шаной лицом к лицу и уж тем более заговорить? Нет, такого никогда не произойдет. А даже если бы и произошло, то как объяснить ей программу, имитирующую бурную деятельность на рабочем месте? А вот Кэтрин Стэндиш о программе знала. И, судя по всему, подумал Родди, оценила шутку. Так что, по здравом размышлении, вот зачем ему все это. Он здесь, потому что Кэтрин попросила его сюда прийти, помочь Луизе Гайе Маркусу, как его там. Он вздохнул, поднялся на ноги и заковылял на следующий, наверняка, двадцать первый этаж, который на самом деле был двенадцатым. Пригнувшись. Маркус шагнул за пожарную дверь, направил вперед вытянутые руки с пистолетом, повел ими влево, вправо и вверх. Никого. «Чисто», — сказал он. Луиза вышла следом за ним на лестничную клетку. Они были на шестьдесят восьмом этаже. На стеклянных дверях красовалась надпись с курсивом «Рамбл». В опустевшем офисе горел свет. За столом в приемной никого не было. На стене висела огромная репродукция картины Дэвида Хокни «Большой всплеск». Маркус толкнул дверь, Заперта. «Может, они за собой закрыли?» «Они же пластитом рванули», — напомнил Маркус. Он отступил на шаг и пнул дверь, что есть силы. «Бесполезно». Вой сирены заглушил звук удара. В офисе Рамбла никто не появился. «У тебя есть какие-то идеи?» «Может, они стену пробили?» «А может...» Маркус вопросительно изогнул бровь. «Может, он соврал?» — сказала Луиза. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Однажды Ширли видела плакат, предлагавший офисным работникам взбежать на верхний этаж небоскреба и бегом же спуститься в вестибюль, а потом повторить это в соседние высотки. Наверное, соревнования устроили в каких-то благотворительных целях. То еще удовольствие. Интересно, много ли народу испустило дух на полпути? Ноги превратились в разваренные макаронины. На пожарной двери виднелись цифры тридцать два. На двадцатом этаже ей встретилась встрепанная парочка. «Ой, мы опоздали?» — взволнованно спросили они у Ширли, будто боялись пропустить чрезвычайную ситуацию. Ширли ткнула пальцем вниз и направилась дальше, вверх. С тех пор она больше никого не видела. И, похоже, уже привыкла к неумолчным взвываниям проклятой сирены, мечущимся по лестничному колодцу, потому что несколько минут назад услышала какой-то взрыв где-то наверху. Не самый желанный звук на такой высоте. Она так и не смогла дозвониться ни до Луизы, ни до Маркуса, но поговорила с Кэтрин, которая объяснила, что тревога фальшивая и что никаких терактов не будет. А наверху, кажется, все-таки взорвалась бомба. Не очень большая. Вдох-выдох, вдох-выдох, то ли выдох, то ли вздох. Аркадий Пашкин не тот, за кого себя выдает, а с ним два амбала. У Ширли не было оружия, но ей доводилось голыми руками отправлять людей в нокаут. По сути, из-за этого-то она и попала в славу башню И не важно, что ноги превратились в разваренные макаронины, и что она прошла только полпути. В Сити царил хаос, чего, судя по всему, и добивался Пашкин. А пока она тут прохлаждается, Гай и Лонгридж остановят его сами. Нет уж, Ширли не допустит, чтобы заветный пропуск в Ридженс Парк достался кому-то еще. Скрипнув зубами, она зашагала вверх по лестнице. Где-то наверху снова послышался шум, похожий на выстрел. Шестьдесят пятый этаж декеник торговцы алмазами. Приемная декорирована по дравийскую пустыню, стены увешаны шелками, а в центре оазис с пальмами, только пальмы поломаны в щепки взрывом такой силы, что тряхнуло даже на 77 этаже. Под потолком все еще пластался дым, обломки мебели усеивали правую сторону офиса. Взрывом сорвалась петель металлическую дверь в торцевой стене. «Ушли», — сказала Луиза. «Не факт». С теми же предосторожностями, проверяя все направления, Маркус шагнул в дверной проем. Луиза вошла следом. Здесь находилось хранилище. Вдоль стен тянулись шкафы с узкими ячейками, десяток которых вскрыли. На полу сверкнул осколок разбитого стекла. Луиза внезапно сообразила, что это не стекло, а бриллиант — Размером с ноготок. Рядом растянулся Петр. Пуля пробила ему череп и размазала мозги по ближайшей стене. «Пашкин путешествует налегке», — сказал Маркус. «Наверное, он на лестнице». «Тогда пошли». Они снова выбежали на лестничную клетку, но у пожарного выхода Луиза остановилась. Он может быть на любом этаже. «Ему надо как можно скорее отсюда выбраться. Как только дадут отбой тревоги, сделать это будет непросто», — сказал Маркус, склонившись к уху Луизы. Режим чрезвычайной ситуации еще не отменили, но сирена теперь вроде бы завывала потише, будто у нее садилась батарейка. Луиза посмотрела на свой мобильник. Сигнала нет, а Уэб там истекает кровью. Я поищу городской телефон. «Ладно», — сказал Маркус, — «а я проверю внизу». «Не промахнись». Маркус двинулся по бесконечной лестнице, а Луиза вернулась в Декёник. «Вы были одним из кремлевских умов?» «Да». «До тех пор, пока не стал обычным шифровальщиком Московского центра, обладателем той драгоценной крупицы информации, которая обеспечила мне вход в ваш Иерусалим». «Вы создали Попова, но мы знали, что он выдумка, поэтому и решили, что цикады тоже выдумка, но они существовали на самом деле. Зачем вы заставили их переселиться в Апшот?» «Надо было их куда-то пристроить», — сказал Катинский, «после того, как Советский Союз развалился». К тому же все они спящие агенты, вот пусть и спят тут в свое удовольствие. Они были агентами влияния. Они были умными и талантливыми людьми, имевшими доступ к тем, кто имел доступ. И пробрались они в самое сердце вашего истеблишмента. Все обещало очень интересную игру. Жаль, что она преждевременно оборвалась. То есть, если бы вы не проиграли, вы бы победили, недоверчиво протянул Ривер. А они вообще знают? Ну, друг о друге». Катинский рассмеялся. Он смеялся так долго, что начал задыхаться и предостерегающе выставил вперед руку, будто просил Ривера подождать. В руке был зажат айфон. Другой руки старого шпиона Ривер не видел. Отсмеявшись, Катинский сказал. «По-моему, нет, но многие догадываются». «Столько лет прошло, и вы вдруг решили вернуться к жизни. Наверное, у вас была веская причина. Вы смертельно больны?» Рак печени. Самая болезненная разновидность. Не повезло. Спасибо за сочувствие. А тебе понравилось, Келли Тропер? Нет, я знаю, ты ее трахнул, но не только по службе, правда? Шпионы дрючат девиц при необходимости, а сопливые юнцы при первой возможности. Уокер, а кем был ты, когда затащил ее в койку? А вам не жалко было отправлять ее на верную смерть? Я ее никуда не отправлял. Она подтвердит, что сама все это придумала. Не сомневаюсь. А вы правда ждете звонка? Может, и жду. А может, сам хочу позвонить. Все кончено. Все кончено давным-давно, сказал Катинский. Но с приближением смерти хочется зачистить хвосты. Сравнять счет, сказал Ривер. Точнее говоря, восстановить нарушенное равновесие. Ты же не думаешь, что все это затеяно по идеологическим причинам? Я не думаю, что все это затеяно просто ради кражи. Кстати, почему Абшут? Ты уже спрашивал. А вы не ответили. Вы ничего не делаете случайно. И Абшут выбрали по какой-то причине. Солнце пыталось выкатиться из-за колокольни. И со временем ему это наверняка бы удалось. Как и всегда. Могильные плиты на кладбище впитывали тепло, но скамья оставалась в тени. Создавалось впечатление, что здесь Катинскому самое место. Риверу почудилось, что старик испарится, едва его коснутся солнечные лучи. «И как ты думаешь, почему?» «Нет», — решил Ривер. Катинский напоминал ему не деда, а Джексона Лема. «Потому что это Англия». «Да ладно! Бермингем тоже Англия. Или там Кру?» «Англия, как на картинке. Средневековая церковь, деревенский пап лужок». Вы хотели, чтобы ваша агентурная сеть обосновалась в букалическом английском захолустье, в самом его сердце?» Катинский удовлетворенно кивнул, будто требовательный учитель. «Возможно. А еще почему?» «Вы его выбрали, когда здесь еще находилась военная база, а местные жители ее обслуживали. Деревня существовала только ради этого. Здесь больше ничего не было. Крошечная деревня, которой как будто не существует». Любопытно, что человек, который выдумал Александра Попова, выбрал для своих целей именно ее. Ветерок прошелестел по свежевыкошенной траве, качнул нарциссы в жестяной банке на чьей-то могиле. Неизвестно, почему Риверу вспомнилось, как Эсче, его дед, протянул прутик, чтобы спасти жука с полена, горящего в камине. Воспоминание вспыхнуло и исчезло, как жук, охваченный пламенем. Но здесь, на этом тихом кладбище, Ривер удержал вспышку в памяти и сопоставил известные ему факты. ЗТ пять три два три пять, сказал он. Катинский промолчал, но Ривер все понял по его глазам. Вы оттуда родом, сказал Ривер, и тут же вспомнил слова Катинского, точнее говоря, восстановить нарушенное равновесие. На скамье, невзирая на теплые лучи солнца, словно похолодало. Луиза нашла телефон. Набрала номер службы экстренной помощи, но линия была занята. Что происходит? В небе за окнами расплывались чернильно-черные клубы дыма. Внизу пылал Лондон. Луиза позвонила в Слау-башню и поговорила с Катрин. «Он еще жив?» «Он дышал, а я не врач». Ей было неловко, что они оставили его оба одного. Ну, не одного, там был еще русский, страдающий от боли, но это не имело никакого значения. «А где сейчас Пашкин?» «Наверное, спускается, Маркус отправился в погоню. Надеюсь, он будет действовать осмотрительно. Надеюсь, он пристрелит этого гада. Надеюсь, этот гад не пристрелит его самого или еще кого-нибудь. Ведь Родрик Хо и Ширли Дандер наверняка уже прибыли в иглу. Луиза, везде беспорядки. Неизвестно, когда прибудет подкрепление. Первым делом нам нужен врач. Я организую вертолет скорой помощи». Луиза чертыхнулась. «Крыша». зт пять три два три пять, сказал Ривер. «Вы оттуда родом». «Видишь ли, достоверные легенды взращивают не на целине. Да, я дал Попову свое прошлое. Но вы же, наверное, были совсем ребенком. Не верится, правда? А я вот сохранил воспоминания». Он поморщился. «В городе была не самая здоровая обстановка. Еще до того, как вы сравняли его с землей». «Это ваши власти его уничтожили», — сказал Ривер. Решили, что там обосновался шпион, но там не было никаких шпионов. Никогда. Город разрушили безо всякой на то причины. Причины есть всегда, сказал Катинский. Шпиона не было, а доказательства его существования были. Так все и происходит в балагане кривых зеркал, Уокер. Ваши не смогли заслать туда шпиона, потому что объект хорошо охранялся. Тогда они решили подбросить улики, указывающие на существование шпиона. и наше правительство поступило так, как поступили бы власти любой другой страны. Город уничтожили. Как любят выражаться у вас в конторе, результат. В наше время это называли победой. «Это все было давным-давно», — напомнил Ривер, понимая, что это ничего не значило ни тогда, ни сейчас. «Я родился в городе, который англичане считали олицетворением Советского Союза», — сказал Катинский. «Его выжгли дотла, а теперь я в деревне», которую во всем мире считают олицетворением Англии. «Как ты думаешь, что сейчас произойдет?» Ривер шевельнулся как раз в тот миг, когда Катинский поднял правую руку. Ривер откинулся назад, но слишком поздно. В локоть ударил разряд электрошокера, отбросивший его на дорожку у скамьи. Катинский встал. «Я же говорил, у Пашкина был доступ к тому, что мне требовалось. Откуда, по-твоему, я все это получил?» Он наклонился и снова ткнул в Ривера электрошокером. Полетели искры, в глазах замелькали багрово-черные сполохи. «А еще пластит. Для криминального элемента нет ничего невозможного. Они не знают границ, если так можно выразиться». «Никакой бомбы не было!» — с усилием выдохнул Ривер. «Разумеется. Самолет был отвлекающим маневром, чтобы привести в исполнение план Пашкина. Взрывчатка все еще здесь». «Вокруг нас!» «В надгробиях, что ли?» — ошеломленно подумал Ривер. «Нет». Катинский имел в виду деревню. «Каждой цикаде приказано соорудить по большой бомбе. Пластита у всех достаточно, и каждому сказано, куда заложить свою бомбу. Они много лет ждали этих распоряжений, а теперь узнали, почему их отправили в Апшот. Для того, чтобы уничтожить врага». «Вы сумасшедший! Они ничего не сделают!» «Я снабдил их всем необходимым для того, чтобы они начали новую жизнь», — сказал Катинский. «Создал их биографии. И больше двадцати лет они выжидали, Вокер, Ждали сигнала, который их разбудит. А получив сигнал, как и положено цикадам, они проснутся и запоют». «Даже если они заложили бомбы, чего вы этим добьетесь?» «Я же объяснил. Восстановлю нарушенное равновесие и докажу, что история ничего не забывает». «Вы сумасшедший, повторил Ривер. «Ты все еще уверен, что они ничего не сделают? Или как?» Ривер собирал оставшиеся крупицы силы, заставлял себя черпать всю энергию, бурлящую в крови, искал внутренние ресурсы, чудом не истраченные за самую долгую ночь в его жизни, и, казалось, вот-вот вскочит на ноги. Но, как ни странно, продолжал чувствовать себя изможденным и беспомощным. «Зря надеешься. Они уже не те», — сказал он. Они здесь слишком долго прожили. «Посмотрим», — Катинский взглянул на айфон. «Я сейчас сделаю звоночек». «Отдашь им последний приказ?» Катинский засмеялся и сделал шаг назад. «Нет, малыш», — сказал он. «Не им, а бомбам». «А ты думал, что цикады будут поджигать фитили?» «Подрыв производится дистанционно». «Вот так». Он набрал номер. Уэб еще дышал. Луиза склонилась над ним, и у него затрепетали веки. «Не умирай», — сказала она. Он никак не отреагировал. «Долбозвон», — добавила она. На это он тоже не отреагировал. Кирилла не было. К счастью, он оставил за собой кровавый след. Запыхавшаяся Луиза пошла по следу. Кирилл дополз до лестничной клетки и дальше, но не вниз, а наверх. Судя по количеству крови, полз он медленно. Его путь завершился на два лестничных пролета выше. Кирилл, с перекошенным от боли лицом, обессиленно лежал под стеной. «Что, не удался побег?» «Сука!» — еле слышно выдохнул он. «Вот и хорошо. Криками никого предупреждать не станет. Он на крыше? Ждет вертолета?» Глаза Кирилла закатились, и больше он ничего не сказал. «Оружия у него не было». Если Пашкин на крыше, то Луиза будет для него легкой мишенью. Она осторожно двинулась к последней двери, но внезапный порыв ветра с грохотом распахнул дверную створку. В трехстах метрах над лондонскими улицами ветер разгулялся не на шутку. На дальней стороне крыши высилась мачта, тонким клинком нацеленная в синеву. По всей крыше, будто лачуги в трущобах, теснились кожухи кондиционеров, тарелки спутниковых антенн, Громоотводы и бетонные коробки наподобие садовых сарайчиков, которые предоставляли доступ к лифтовым шахтам и пожарным лестницам. Их присутствие в суперсовременном небоскребе создавало жалкое впечатление, но у любого на первый взгляд преуспевающего предприятия часто обнаруживается сомнительная изнанка. Пока Луиза размышляла над этим, в дверь рядом с ней ударила пуля. Луиза откатилась к жестяному колпаку, прикрывающему вентиляционное отверстие, и присела на корточки. «Луиза!» «Пашкин!» «Здесь, на крыше, на высоте птичьего полета!» Приходилось не говорить, а кричать. «Тебе никуда не деться, Пашкин!» Откликнулась Луиза. «Вот-вот прибудет подкрепление!» Судя по голосу, Пашкин прятался за одной из бетонных коробок на западной стороне крыши. На восточной стороне крыши была свободная площадка, куда мог приземлиться вертолет. Справа и слева простирался не городской пейзаж, а только небо, слегка затушеванное рассеивающимся дымом. Вдоль края крыши тянулось до смешного хлипкое ограждение. Если оно здесь для того, чтобы предотвратить случайное падение в бездну, то Луиза очень надеялась, что ветер не усилится. «Да, да, за мной сейчас прибудут!» — крикнул Пашкин. «Луиза, а ты при оружии?» «Разумеется! А что, если я его у тебя отберу?» Тут выяснилось, что действие глушилки так далеко не распространяется, потому что мобильник Луизы зазвонил. «Не очень вовремя», — сказала она в трубку. «Я занята». «Я организовала вертолет скорой помощи. Меня заверили, что он уже вылетел. Луиза?» «Да, я поняла». «Зачем заказывать вертолет, если его проще угнать?» Пашкин прятался за одной из бетонных коробок. «Или не там». Может, он уже подбирается к Луизе с другой стороны жестяного колпака. Отчасти ей очень не этого хотелось. Она же не дура. Она прихватила с собой пожарный топор. «Луиза, вернись в здание и закрой дверь с той стороны. Через несколько минут меня здесь не будет. Знаешь, как у нас говорят? Нет вреда, не беда». «А у нас так не говорят». Она надеялась, что ее голос звучал твердо. Тонкие перья облаков так быстро скользили по небу, что у нее кружилась голова. Если закрыть глаза, то и гляди, скатишься к хлипкому ограждению, а то и ухнешь вниз. В противном случае мне придется тебя убить. Как мина? Ну, тебя я застрелю, но результат будет тот же. Охренеть, — подумала она. Я на крыше самого высокого небоскреба в Сити, сижу, прижавшись к кожуху кондиционера, А со мной перешучивается гангстер в элегантном костюме, прямо с из крепкого орешка. «Луиза!» Голос Пашкина вроде бы прозвучал ближе. «Если бы вчера она применила газовый баллончик и пластиковые стяжки, сегодня всего этого не случилось бы. Но Маркус с дуру вмешался, и теперь Луиза сидит на крыше, высоко над городом, а у Пашкина есть пистолет. И о чем я только думала, когда полезла сюда без оружия?» Ответ она знала не хуже воспоминаний Амине, которого этот гад убил ради мешка бриллиантов. Луизе почудился далекий рокот вертолета. «Надо делать выбор. Можно послушаться совета Пашкина и уйти с крыши. Но это не означает, что он не выстрелит ей в спину, прежде чем угонит вертолет. На улицах Сити царит хаос. Пашкин наверняка посадит вертолет где-нибудь в гайд-парке и растворится в толпе». Соображая быстрее, — подумала Луиза. Точнее, не подумала, вскочила и бросилась к соседнему укрытию — бетонной коробки над безмолвной лифтовой шахтой. Луиза прижалась к крыше, ожидая выстрела. Тишина. Пожарный топор, выскользнув из Луизиной руки, отлетел на пару шагов в сторону. «Луиза! Я здесь! Даю тебе последний шанс! Бросай оружие! За это тебе скостят срок!» Теперь рокот звучал четче. Вертолет приближался. — Луиза, ты же безоружна. Это добром не кончится. — Ну, конечно, топор ее выдал. Тот, у кого есть ствол, в топоре не нуждается. А топор лежал на открытом пространстве. Луиза потянулась к нему, и на этот раз Пашкин выстрелил, но попал не ей в руку, а в топорище. Топор завертелся волчком. Луиза взвизгнула. — Луиза, ты ранена? Она не ответила. Рок от вертолетных винтов стал громче. Если пилот заметит вооруженного человека, то не пойдет на посадку, а сразу улетит. Надо как-то показать, что у Пашкина есть пистолет. Был бы здесь мин, сказал бы, что план дурацкий, но мина здесь не было, потому что его убили. И если Луиза ничего не примет, то убийца мина улизнет на угнанном вертолете. Кстати, ей очень пригодится топор. Она снова потянулась к нему, но черная мужская туфля придавила ей руку. Луиза взглянула Пашкину в глаза. Он с неподдельным раздражением уставился на нее, мол, из-за тебя столько беспокойства. В одной руке у него была матерчатая сумка, раздутая, как футбольный мяч. Алмазы. В другой руке он держал пистолет, нацеленный Луизе в голову. «Прости меня, Луиза», — сказал он. И тут Маркус выстрелил. Пашкин, пистолет и сумка с алмазами упали на крышу, но только алмазы рассыпались в разные стороны, как яркие камешки в детской игре. Некоторые докатились до края крыши и полетели вниз. Луиза могла лишь представлять, как все происходило. Крошечные стеклянные дождинки падали на тротуар, а лопасти вертолета рассекали воздух, взбивая его в ничто. Едва Катинский набрал номер, чтобы подорвать бомбы, тишина, как пластмассовый колпак над тортом, накрыло кладбище и всю деревню. Солнечные лучи зависли, и ветер замер. Дрозд поперхнулся оборванной нотой, и даже боль на миг отпустила ноющее тело Ривера, пока он ждал, что вот-вот громохнут взрывы, располосуют небо молниями и обрушат весь Апшот. Калейдоскоп мысленного взора прокрутил недели, которые Ривер провел в деревне, пап, магазин, выстроенные в XVIII веке дома, изящный дугой окомляющий деревенский лужок, величественный особняк, неужели все они превратятся в цепочку кратеров, чтобы удовлетворить мечту умирающего шпиона об отмщении? Граунд-зиро среди безмятежного сельского пейзажа, памятник давно забытому городу, уничтоженному в давно забытое время. ЗТ-53-235, древняя жертва балагана кривых зеркал, где шпионы любят вести свои игры. Все это будет бессмысленно и бесполезно, но оставит по себе выжженную землю. А потом солнце снова застроил лучи, зашелестел ветерок, а дрозд перевел дух и опять запел. Николай Катинский, дряхлый старик, недоуменно уставился на свой айфон, будто впервые увидел это чудо технологии. — Я же говорил, — сказал Ривер почти нормальным голосом. Катинский шевельнул губами, но Ривер не разобрал слов. Ривер попытался встать, и на этот раз ему удалось. Потом он оперся о скамью, ноги держали плохо. «Они прожили здесь долгие годы. Вы им больше не хозяин. Им все равно, что их сюда привело. Это их жизнь. Они здесь живут». К кладбищу подъезжали машины. Ривер услышал рычание джипов и на миг испугался того, что произойдет, когда все раскроется. Население целой деревни, глубоко законспирированная сеть агентов, которые спят так крепко, что не имеют ни малейшего желания просыпаться. «В общем, попытка засчитана, сказал Ривер, отпустив спинку скамьи. «Молодец», — подумал он, — «стоять можешь». И пошел по дорожке к ладбищенским воротам, куда вот-вот ворвутся военные. «Уокер!» — Ривер оглянулся. Катинского заливал свет солнца в последнюю минуту выглянувшего из-за колокольни. Бомбы закладывали не только они. Одну заложил я, сказал Катинский и набрал еще один номер. Взрыв обрушил западную стену церкви святого Иоанна. Катинский погиб мгновенно, поскольку стоял на пути взрывной волны. Уже потом в кошмарных снах, Риверу представлялось, как обломок древней кладки. разрубает старого шпиона пополам, но на самом деле Ривера сбила с ног той же взрывной волной, и он скорчился подаркой аркой кладбищенских ворот, прижав голову к коленям. Когда град камней, наконец, прекратился, Ривер не увидел, а услышал и ощутил еще одну смерть, последовавшую за гибелью Катинского, на этот раз медленную. Старая колокольня дрогнула, качнулась и не удержалась в вертикальном положении. К счастью, она рухнула не на ворота, иначе Ривер присоединился бы к старику в его потустороннем мире. Как бы там ни было, казалось, что колокольни осыпается на кладбище и на дорогу долгие минуты, немеренные акры времени, как и подобает, если так грубо оборвать ее поцелуй с небом, длившиеся сотни лет. И даже спустя многие часы шок продолжал сотрясать внезапно возникший простор, рисуя новый пейзаж пылью и тишиной. Маркус проверил, убит ли Пашкин, и помог Луизе подняться. «Я встретил Ширли на лестнице», — сказал он. Пашкин ей на глаза не попадался, и я сообразил, что он ушел на крышу. «Спасибо», — сказала Луиза. «Я же говорил, меня сослали к слабакам за то, что я люблю азартные игры, а не за то, что я ушлепок». На крышу опустился вертолет, и Маркус пошел к нему.